Релиз группы RG Kids. Текст читает Анискин Сергей. Кир Булычев. Черный саквояж. Я сначала увидел саквояж, а потом человека. Саквояж – это древний гибрид сумки, чемодана и портфеля. Такие носят доктора в исторических фильмах. Теперь их, по-моему, не делают. Вроде бы саквояж должен быть добрым, толстым, надежным. Приходит чеховский доктор, велел открыть рот. Давал капли или микстуру, тогда даже уколов еще не умели делать. А этот саквояж мне не понравился. Саквояж спускался в подземный переход. Его нес небольшой человек, совершенно не похожий на доктора. Ни на кого не похожий человек потому что он был похож на всех сразу. А сзади, в шагах в двух, брел плотный сутулый мужчина в маленьких толстых очках. Я смотрел на саквояж и почти догнал их. Спина сутулого мужчины дергалась передо мной, потому что он все время сбивался на бег, а потом тормозил, стараясь забежать вперед владельца саквояжа. Неожиданно тот, кто нес саквояж, прибавил шагу. Его преследователь тоже прибавил шагу, а я не стал спешить. Мало ли, какие бывают у людей проблемы. Но получилось так, что из подземного перехода мы не вышли. Погода была ветреная, солнечная, но ненадежная. Фиолетовые тучи выскакивали как из засады и плевались короткими ливнями. Очередная туча таилась за крышей высокого дома и выскочила как раз, когда я выглянул с перехода. С неба упала стена ливня. Я отступил на несколько шагов вглубь перехода и услышал злой громкий шепот. «Верните немедленно!» Я оглянулся. Те же двое. Мужчина в маленьких очках теснил того, что с акваяжем к стене. Незаметный человек его спиной по тусклому кафелю стены и повторял со злостью. «У вас нет никаких доказательств. Вы никогда не докажете». «Отдайте их за квояж, я все понял». Этот странный разговор тянулся, как затертая пластинка, которая застряла на одной фразе. «Степь да степь кругом, степь да степь кругом». Вдруг они прервали разговор и как по команде посмотрели на меня. Я увидел очень холодные, светлые глаза незаметного человека и растерянные, и добрые окруженная оправой очков, глаза плотного. И я невольно отвел взгляд. Получилось, что я подслушиваю. И тут же ливень оборвался, так же незаметно, как начался. Толпа бросилась наверх, разъединила меня со спорщиками, и я потерял тех людей из виду. И я не думал, что когда-нибудь еще их увижу. Но увидел. Сначала я увидел незаметного человека с черным саквояжем. Примерно... Через полтора часа. Я заскочил домой, пообедал. Потом побежал в кружок. Надо сказать, что я всегда бегаю. Во-первых, это очень помогает поддерживать тонус. Ведь проводим в классе полдня в сидячем положении. А потом собираемся еще всю жизнь сидеть. В институте, на работе, на пенсии. Так что единственное спасение от ранней старости, от ожирения и лени – это бег. Я не признаю бег трусцой по утрам. Лишняя потеря времени. Да и неудобно как-то в трусах носиться по улицам. Из автобусов на тебя смотрят, как на сумасшедшего. Бежать надо по делу. В булочную послали — беги. В школу — беги. Из школы — беги. Экономия на времени, на транспорте. И бодрость духа. И я примчался в дом пионеров в половине четвертого. У меня было полтора часа времени до встречи с сорока летом. Сорока лет, если вы случайно не слышали. Великий изобретатель. У самого 40 авторских свидетельств, а у его учеников более 300. Я считаю, что это очень достойная пропорция. Встречу с ним мне устроил наш руководитель, Стасик. Он сам занимается у сорока лета на семинаре изобретателей и считает его гением. А я единственный из наших кружковцев, насчет которого он попросил сорока лета, чтобы он со мной поговорил. Я не хочу хвастаться, это не в моих принципах. Но я согласен со Стасиком. Наверное, это вызвано тем, что мои работы отличаются от работ других ребят. Я всегда иду от того, что нужно человечеству. Вы можете возразить, разве не нужна человечеству машина времени или вечный двигатель? Но разумный человек ответит, подобные забавы антинаучны. И хоть даже у нас в кружке есть братья Симоны, которые строят уже восьмую модель вечного двигателя. Это означает лишь, что они хотят выделиться и плохо знают теорию. Есть другая категория юных изобретателей. Те, кто изобретает всем известное, потому что это легче сделать. Например, три года у нас делали робота. Робот ходит, мигает лампочками, двигает руками. Но все равно это игрушка. Хоть его всегда показывают на вечерах, и все хлопают в ладоши и кричат, Ах, какие умные подростки! Я уже сейчас занимаюсь проблемами окружающей среды. Я придумал проект судна, которое может очистить от нефти и других отходов большую акваторию. И действует это судно по принципу промокашки. Или может тех машин, которые подметают улицы. Представляете, круглую щетку, которая вертится, собирая грязь с мостовой и загоняя ее внутрь кузова. Такого рода пластиковым пористым валом Я снабжаю мои суда. Грязь с поверхности воды впитывается в вал и подается в цистерну. Над цистерной вал прижимается, отдает содержимое и вновь готов к употреблению. В тот день я должен был встретиться с самим сорока летом, и потому, сами понимаете, волновался больше, чем перед экзаменом. У меня была робкая надежда, что сорока лет согласится взять меня в свой семинар. Правда, там занимаются как минимум студенты, И семиклассников он, конечно, не брал. Но я хотел доказать 40 лету, что возраст таланту не помеха. Известно, что Моссах уже в три года играл на скрипке. Поэтому неудивительно, что весь день у меня пошел наперекосяк. Я умудрился получить двойку по истории, чего со мной не случалось уже полгода. Хотя я историю не люблю и считаю ее пустой наукой. Часы, которые мы тратим на нее, можно было бы употребить с пользой учить побольше большей дома я тоже вел себя не лучшим образом. Во-первых, забыл заплатить за квартиру. Потом сжег яичницу. Наконец, когда позвонил Артем, я забыл передать ему, что Анастасия будет ждать его у кино в половине седьмого. Правда, этот мой грех был самым незначительным, так как они все равно друг друга отыщут, даже если во всем городе перегорит свет или сломаются все троллейбусы. У этих влюбленных Какое-то шестое чувство. Мне иногда просто смешно на них смотреть. Настасья совершенно забросила учебу в техникуме. Артем бросил заниматься боксом, потому что у них не хватает времени на свидания. Я считаю, что любовь такая же вредная штука, как история. Она отвлекает от производительного труда и увеличивает энтропию. Я уверен, что оптимальное состояние моей сестрицы и Артема – оцепенение. Они бы рады просиживать друг перед дружкой целыми сутками, пожирая партнера пламенными взорами. Но, повторяю, это мое личное мнение, и я его никому не навязываю. Но я убежден, что Руслан разделяет эту точку зрения. В общем, весь день я находился под ощущением великого перелома в моей жизни и не обращал внимания на обыденные мелочи. Даже удивительно, что я заметил ту парочку плотного мужчину в очках и незаметного человека с черным саквояжем. В кружке я провел около часа. Все равно надо было убить время. Я пообщался с братьями Симонами, которые как раз разбирали очередную модель вечного двигателя, убедившись его нецелесообразности, и собирались использовать некоторые его части для новой, такой же бессмысленной модели. И я знал, что ничего им не докажу, и поэтому не доказывал. Все это время думал. Ведь мне нужно было доказать сорока лету, что я как изобретатель чего-то стою я мысленно повторял обоснование ненерах моих работ и даже придумывал за сорока лето возражения Все кружковцы знали что мне сегодня идти к сорока лету и очень сочувствовали и я пришел в мой уголок, где на стенах висели рисунки схемы и две грамоты которые я получил в этом году но вообще-то грамот я не храню ни в грамотах дело. из моего уголка от рабочего стола Видна дверь, которая ведет в коридор. Это маленький коридор к мастерской. Мастерская у нас 12 квадратных метров, но в ней помещается токарный станок и верстак. В тот день в мастерской никого не было. Коридор был слабо освещен одной лампочкой. Под лампочкой стоял стул. На стуле сидел незаметный человек с черным саквояжем. Он держался саквояж на коленях и возился с его застежкой. И вдруг я испугался, даже не знаю почему. Вообще-то я не очень трусливый, но очень уж странным мне показалось это совпадение. К тому же в коридор можно было пройти только через нашу комнату, а через нее за последний час никто не проходил. Наконец незаметный человек справился с застежками. Саквояж распахнулся. Внутри что-то блестело. Потом послышалось тихое жужжание, которое странным образом отразилось в моей голове. У каждого человека есть свой невыносимый звук. не я, например, не выношу, когда ладонью сметают крошки со скатерти. А Настасья буквально умирает, если кто-то скребет вилкой по тарелке. Так вот, это жужжание было невыносимым. Я боролся с желанием убежать потому что надо было подойти к незаметному человеку и спросить, что он здесь делает. Я даже поднялся из-за стола, но потом застыл. Человек совершенно не обращал на меня внимания. Он что-то подкручивал в своем саквояже, и руки его, утопленные в пасти саквояжа, шевелились, будто он чистил там апельсин. Наконец я решился. Я сделал шаг к двери и тут же услышал голос Женьки Симона. «Что вам здесь нужно?» Оказывается, Симон тоже заметил этого человека, но так как раньше он его не встречал, то он не испугался. «Одну минутку», — ответил человек, не отводя взгляда от саквояжа. «В самом деле», — услышал я собственный голос, — «что вам тут нужно?» «Все», — сказал человек и захлопнул саквояж, — «я кончил. Не беспокойтесь, все в порядке». Он говорил, как зубной врач, который уже поставил пломбу и обещает, что больше больно не будет. Человек поднялся и пошел от нас к двери в мастерскую. — А я все-таки спрашиваю, что вы здесь делаете? — вспылил Симон. — Туда нельзя. Но человек уже открыл дверь в мастерскую. Потом дверь закрылась. Мы были так удивлены, что потеряли, наверное, целую минуту, прежде чем побежали за ним. Мастерская была пуста. Все там стояло на своих местах, но ни одной живой души. Окно было открыто. Оно выходило во двор. Первый этаж, но довольно высокий. Я выглянул в окно. Внизу какие-то малыши возились в песочнице. «Ребята!» — крикнул я. «Из нашего окна кто-нибудь прыгал?» «Куда прыгал?» — спросил один из малышей. «Вниз. Но я уже понял, что от них никакого толку не будет». Женька Симон возился за моей спиной. «Ты чего?» — спросил я, обернувшись. «Проверяю, чего он похитил». Разумеется, ничего тот человек не похитил, он приходил за другим. Но в тот момент я еще не понимал, зачем он приходил. Я бы глубже задумался о том, что делал незаметный человек в нашем доме пионеров. Но в тот момент я очень спешил. Сорока лет, наверное, уже ждал меня. Я поспешил к автобусу. У меня было странное, какое-то опустошенное состояние. Вроде бы все в порядке. Я еду к самому сорока лету. Забывается моя мечта. Но почему-то мне было куда приятнее думать о том, что установилась хорошая погода, и облака текут по небу, как льдины по реке весной. Что скоро я поеду в Сызрань, к тетке на каникулы. Что Артем собирается жениться на Анастасии, как только им исполнится по 18 лет. А я не знаю, хочу ли я, чтобы моя сестра выходила замуж или нет. И вот от этих мыслей моя встреча с сорока летом уже не казалась мне такой важной. И даже приятнее было думать о том, как я буду рыбачить, чем... И тут автобус остановился. А я оказался перед пятиэтажным скучным зданием института, в котором работал 40 лет. В вестибюле сидел за столиком вахтер, который сразу узнал меня среди прочих людей. Ни у кого этот вахтер не спрашивал пропуска. Я даже думаю, что и не нужен пропуск в этот мирный институт. Но на меня он сразу сделал стойку. Сейчас закричит, «Мальчик, ты куда?» И чтобы не подвергаться унижениям, я сам к нему подошел деловым шагом и сказал почти сурово, «Мне к товарищу Сорокалету». Вахтер, конечно, не ожидал такого тонкого хода с моей стороны, и послушно принялся водить пальцем по списку телефонов, соображая, видно, кто такой сорока лет. Хотя ему следовало бы знать наизусть это великое имя, потому что знаменитый изобретатель сделал бы честь любому институту. в Вахтер не успел мне ничего ответить, потому что мое внимание отвлек человек, спускавшийся по лестнице. Он был склонен к полноте, сутулился. Маленькие толстые очки сползли на кончик носа. Человек был невероятно печален, можно сказать, убит горем. Это был тот самый мужчина, которого я видел в подземном переходе, когда он преследовал незаметного человека с акваяжем. Тогда под землей я был ни при чем и не вмешивался в чужие дела. Но тот с акваяжем побывал в нашем кружке. И теперь я имел полное право спросить плотного человека, что за тайна связана с черным саквояжем. В этот момент вахтер, завершив мысленную работу, вдруг громко сказал. «Сорока лета?» — спрашивал. «Павла Никитича?» «Так вот, от идет, собственной персоной». И показал на плотного человека в маленьких толстых очках. Вот это совпадение было выше моего понимания. И я буквально остолбенел. Полагаю, что на моем месте вы бы тоже остолбенили. Сорока лет прошел мимо меня, ничего не замечая, и вышел на улицу. «Переживает», — сказал Бахтер сочувственно. «Как не переживать, если на ученом совете при всем народе солидный человек опровалился?» «Мне бы, конечно, спросить, почему такой великий человек, как Павел Никитич сорока лет, гений изобретательства, мог провалиться на ученом совете?» Но вахтер перестал для меня существовать. Я уже несся за сорока летом. Я догнал его в сквере. Он остановился как человек, не знающий, куда идти дальше. Потом направился к скамеечке. Я глянул, как он постоял возле нее, потом почему-то нагнулся, смахнул с нее пыль, осторожно сел и уставился перед собой пустым взором. К такому человеку даже подходить неловко. Но я все же подошел, ведь он сам назначил мне встречу. Павел Никитич, сказал я, моя фамилия Бабкин. Сорока лет очень удивился. А почему Бабкин? Спросил он серьезно. Рано еще. Что рано? Бабкин, ты пока деткин или даже внучкин. Если бы так пошутил кто-то другой, я бы возмутился и ушел. Но я знал, что у сорока лета несчастье. И притом я даже догадывался, кто причина этого несчастья. Поэтому я ответил. Простите, Павел Никитич, вы меня пригласили, чтобы поговорить о моих изобретениях, но я понимаю, что вы находитесь в подавленном состоянии, поэтому я могу уйти. Я, конечно, никуда не ушел. Мои слова не сразу дошли до сорока лета. — О чем говорить? — спросил он после паузы. — О моих изобретениях. Я из дома пионеров, занимаюсь изобретениями в области практической экологии. Я назвал свою фамилию. Она у меня редкая. И тогда сорока лет засмеялся. Я же говорил, что ты деткин. Я понял, что слишком волнуюсь. Перепутать собственную фамилию. Я даже забыл на минуту о человеке с акваяжем. Мне так не хотелось казаться растерянным ребенком. «Я изобретатель», — воскликнул я. Уже третий год я отдаю все силы этому делу. Я не хочу хвастаться, но все говорят, что у меня есть талант. И он не зависит от того, деткин я или бабкин. Нечаянно я раскричался, и люди, проходившие через садик, с удивлением смотрели на мальчика, который машет руками, подпрыгивает перед самим сорока летом. «Прости», — сказал сорока лет. «Я расстроен, но если ты изобретатель, расскажи мне, что ты изобрел» хотя я тебе ничем помочь не смогу. «Как же так?» — сказал я. «Я ждал встречи с вами давно. Моя мечта — работать в вашем семинаре». «Так что же о изобретениях?» «Я хотел познакомить вас с тремя из моих работ», — начал я. Этот текст был подготовлен мною заранее. Первая работа касается очистки водоемов от загрязнения и построена на таком принципе. И тут вдруг я понял, что не имею представления о том, На каком принципе строится моя работа? Сорока лет ждал. Он смотрел мимо меня, вдаль. Глаза его были задумчивы и печальны. А я в этот момент увидел птицу на ветке, может быть, воробья. Я еще не занимался всерьез орнитологией и стал смотреть на птицу и ждать, когда она улетит. А птица не улетала, и больше ни одной мысли в голове не было. — Ну что же? — спросил сорока лет. Я не знаю, сколько он ждал. И я забыл, признался я. Забыл? Расскажи о втором изобретении. Это была великолепная мысль. Конечно же, мне надо было догадаться самому. И я с облегчением вздохнул и сказал. Второе мое изобретение. Птица, как назло, не улетала с ветки. Ну что, привязали ее, что ли? Я не сомневался в том, что я что-то изобрел. Наверняка изобрел. Но в том месте мозга где должно было лежать изобретение, была громадная пустая полка. И неожиданно для самого себя я спросил, «А этот человек, который с черным саквояжем, он что у вас отнял?» Я спросил его, потому что хотел отвлечь сорока лета от моих несчастных изобретений, которых на самом деле не было. Сорока лет сразу ожил. Он даже вскочил со скамейки, словно его включили в сеть. «Ты что об этом знаешь? Говори!» Я видел вас днем. Вы шли за ним и о чем-то просили. Поздно, — сказал сорока лет. Я его упустил. Я думал, что ты еще что-нибудь знаешь. Впрочем, откуда тебе знать? Я его видел потом, — сказал я. Он приходил к нам, в дом пионеров. Сидел. И что делал? Что он еще делал? Сидел и ничего не делал. Открыл свой сакуаяж, копался в нем. А потом, когда мы его спросили, что он делает, повернулся и ушел. Через мастерскую. Через окно. Открывал. А близко он был от тебя. Ну, как вы. Стой, Деткин, повтори. Ты зачем хотел меня видеть? Моя фамилия Бабкин, сказал я. У меня сказали, что вы можете со мной поговорить, потому что мои изобретения представляют интерес для науки. А ты можешь мне изложить суть изобретений? Я же говорил. И тут меня снова застопорило. И я стал глядеть на птицу. Сорока лет очень мною заинтересовался. Он приблизил свои очки ко мне, наклонился и понизил голос, задавая следующий вопрос. «А сегодня утром, даже днем, ты знал, что изобрел?» «Я и сейчас знаю». «Нет, не знаю». И вдруг я понял, что в самом деле забыл. Полностью. Начисто забыл, что же я изобрел. «Я забыл?» «Этого не может быть». Я боялся, что сорока лет сейчас рассмеется. В самом деле можно рассмеяться. Приходит к тебе мальчик, фактически ребенок, который говорит, что хочет заниматься в твоем семинаре, а ничего не знает, и изобретений у него никаких нет. Сорока лет не смеялся. Он посмотрел на меня серьезно с сочувствием, но мне все равно хотелось ему доказать, оправдаться. и Если вы не верите, сказал я, то можно позвонить к нам в кружок. — Там вам любой скажет, что я получил премию. Про меня заметка была в юном технике. — Я тебе верю, — сказал он. — Больше того, я верю, что у тебя были очень хорошие изобретения. Настолько хорошие, что их надо было украсть. — Кому надо было украсть? — Тому человеку с черным саквояжем. — Как можно украсть? Я же их не патентовал, я только думал о них. — Я тоже думал, — сказал сорока лет никогда это случилось, я не сразу сообразил. Но потом все же додумался. Правда, какие-то сомнения у меня оставались до сих пор. А ты их рассеял. Теперь все ясно. Надо действовать. Пал Никитич, взмолился я. Расскажите мне, пожалуйста, в чем дело? Я же ничего не понимаю. Садись. Он сел на скамейку, и я понял, насколько он изменился за последние минуты. Глазки за толстыми стеклами очков буквально пылали, щеки покраснели и уголки губ приподнялись, отчего его лицо потеряло обиженное и растерянное выражение. Стало обыкновенным и добрым, и даже очень приятным лицом. Я послушно сел рядом с ним. «Это случилось сегодня днем», — сказал сорока лет. «Я как раз собирался обедать, когда он пришел. Он сказал, что должен мне передать привет». От моего знакомого. Но никакого знакомого в городе Брянске у меня нет. В общем, ему было все равно, верю я ему или нет. Ему нужно было потянуть время. Он сел, раскрыл саквояж, сделал вид, что ищет письмо. А я как-то не обратил на него должного внимания. Я собирался обедать, а он мне очень мешал. Я сказал ему, что пока он будет искать письмо, я буду собираться. И он был рад. Он возился в своем саквояже, потом закрыл его и сказал, что письмо он забыл в гостинице. Мы вышли с ним вместе. Он молчал. Он мне показался странным. Ты знаешь, что такое интуиция? Знаю, сказал я. Так вот, интуитивно я ощутил в нем что-то чужое. Словно рядом со мной идет не человек, а какое-то существо. И может быть, я бы ничего не понял, если бы вдруг, еще на лестнице, не решил мысленно повторить ход моих аргументов. Мне сегодня надо было выступать на ученом совете и защищать одну идею. Впрочем, я тебе не смогу сказать, какую идею, потому что я ее не помню. Я спускался по лестнице, почти не замечая этого человека, и старался восстановить ход моих аргументов. И тут я понял, что не имею никакого представления о моем собственном изобретении. И я очень удивился, и чтобы проверить, нет ли у меня в провала в памяти, переключился на другую мою идею, о которой думал ночью. И оказалось, что и этой идеи во мне нет. Я не знаю, что меня заставило поглядеть на этого человека с саквояжем. Он к тому времени обогнал меня и уже выходил на улицу. У меня не было никаких доказательств, что он имеет отношение к моей завыкчивости. Я только посмотрел ему вслед. И вдруг он обернулся и улыбнулся мне, как улыбаются механические куклы. И похлопал ладонью в черной перчатке по саквояжу. И тогда меня озарило. Мои мысли... В этом саквояже. Я ему крикнул, «Постойте!» Он прибавил шагу. Я побежал за ним. Я уж не сомневался, что меня обокрали. Если бы я остановился и задумался, я бы понял, что такого быть не может. Нельзя украсть у человека мысли. Причем не все, а только некоторые мысли. До этого земная наука не дошла. Это я гарантирую. Но я об этом не думал. Я бежал за ним. Я просил его вернуть мне мысли, я умолял, я грозил, а он только улыбался. «Тогда я вас и увидел», — сказал я. «Вот именно. В подземном переходе?» «Не помню. Может, это было и в подземном переходе». А потом он исчез, забежал. А я решил, что мне все это померещилось. Я начал рассуждать. Я уговорил себя, что такого не может быть. Я провел целый час над моими записками И оказалось, что я ничего не понимаю в чертежах. Ничего. Как будто они написаны каким-то другим человеком. Я торжественно провалился на ученом совете. Я стоял как столб. От моего выступления зависела судьба не только моего изобретения, но и многих других людей, которые должны были его воплощать в жизнь и пользоваться его плодами. Я сказался больным. Бедный мальчик... Последние его слова относились ко мне. Но я не был так расстроен, как должен был быть расстроен. Сейчас объясню, почему. Еще несколько минут назад я был совершенно одинок в этом мире. Ограбленный, ничтожный человек. Никто меня не мог бы понять. Вы в лучшем случае отмахнулись бы от моих жалоб. В худшем – отвезли бы в сумасшедший дом. Особенно, если бы я стал рассказывать о человеке с акваяжем. И вдруг оказывается, что я не один, что у меня есть союзник, да еще какой. И не только он мне нужен, но и я ему необходим. И мы должны вдвоем разрешить неразрешимую загадку. «А может, он шпион?» — спросил я. «Не похоже», — серьезно ответил «Сорока лет». То, что он делает, у нас еще никто делать не умеет. И ни к чему. Наши с тобой изобретения не представляют никакого секрета. Через несколько месяцев или лет о них можно будет прочитать в любом журнале или увидеть их на практике. У меня другая версия. Инопланетяне, сказал я. Летающая тарелочка. Упрощенно говоря, так. А я еще вчера с ребятами спорил, сказал я потому что я противник летающих тарелочек. Я думал, это миф двадцатого века. Для меня это сейчас не миф, а рабочая гипотеза, сказал сорока лет. Я основываю ее на том, что если нигде на земле люди не могут красть мысли, то значит, это делают люди, которые живут не на земле. Тогда пошли, сказал я. Куда? В милицию. Поднимем милицию на ноги. Опасный пришелец в Москве воруют мысли. И знаешь, что они тебе ответят, Бабкин? Я немного подумал, и как здравомыслящий человек вынужден был признать. Они вызовут врача. Но если я буду не один, тогда они вызовут двух врачей. Я задумался. Сорока лет был прав. Я бы на месте милиции. Не поверил бы и десяти свидетелям, если они говорят, что у них украли мысли. Может, мыслей и не было? Я даже попытался еще раз вспомнить, что же такое изобрел. Оказалось, ничего не изобрел. Птичка наконец улетела.